Глава 19 Амар. Ничто не способно вернуть мне хорошее расположение духа. С момента, как ведьма Ниса появилась в моей жизни, все полетело под откос. Проблема с поставками, операция в пустыне, необходимость смириться с браком Амиры. А как был велик соблазн решить фулю прямо там в пустыне и сказать, что его сразила шальная пуля. Но надо отдать должное Малоуну. Он снискал мое уважение своими поступками и твердостью характера. Даже враг, наделенный такими качествами, вызывает у меня уважение. Потом была смерть Мустафы, ненужный мне брак с Ярой, и теперь это новость. Я стану отцом. Для каждого восточного мужчины это целое событие. Если рождается сын, это значит, что мои гены достаточно сильны, чтобы продолжить род. Если рождается девочка, пророк говорил, что рождение девочки – благословение Всевышнего для мужчины и его семьи. Внутри меня все трепещет от осознания, что я, наконец, обзаведусь наследником. Но этот трепет меркнет каждый раз, когда я вспоминаю о матери своего ребенка. Эта ведьма не способна подарить мне психически здорового наследника, потому что сама нестабильна. Но я согрешу, если скажу, что меня не тешит факт, что девушка так быстро забеременела. Если бы только она не была одной из Фоули, клянусь, я уже ненавижу эту семью, несмотря на наше многолетнее успешное сотрудничество. Конечно, в доме Фоули нас не встречают с распростертыми объятиями, но надо отдать им должное, все формальности соблюдены. Финн достаточно вежлив, как и его жена. Они делают вид, будто рады нашему союзу, но все мы понимаем, что это не так. Для них, как и для нас, брак Амиры с Малоуном стал ударом, а теперь еще и это безрадостное событие. Когда я узнала о беременности Нисы, отец настоял на скором визите в дом Фоли, потому что девушки, живущие не по нашим законам, склонны избавляться от ребенка. Наша вера считает это одним из сильнейших грехов, потому что ребенка дарит Всевышний. Для людей другой веры сделать аборт все равно, что высморкаться, избавиться от проблемы. Если бы Ниса так поступила, я бы разорвал все ее семейство, потому что они не имеют права единолично принимать такое решение. Я предлагала отцу забрать Нису до родов к нам, а после забрать сына или дочь и отправить младшую Фууле домой. Яра прекрасно воспитала бы моего ребенка, а Ниса не была бы скована обязательствами. Но, как сказал отец... То, что мы считаем нормальным, Фаули могут воспринять как оскорбление, так что мы прилетели, чтобы уладить этот вопрос. Рассевшись в кабинете Финна, мы дожидаемся, пока прислуга расставит кофе перед каждым из нас и закроет за собой дверь. «Финн», — начинает мой отец, — «по нашим традициям мы можем позаботиться о твоей дочери до рождения ребенка, после чего она будет вправе оставить его Амару и вернуться домой». «Но...» Быстро добавляет он, когда видит, как морщина между бровями Фина углубляется, а черты лица становятся резче. «Мы понимаем, что это, вероятно, оскорбит твою семью. Поэтому мы предлагаем брак. Наши дети поженятся, и Амар заберет Нису к себе домой. Он совершенно недавно женился, и Яра почти такого же возраста, что и Ниса. Так что обе его жены должны поладить». «Не понял, твой сын уже женат?» Оля переводит взгляд на меня, и я киваю. «Да, моя жена Яра, дочь Валида и нас», — подтверждаю. Но вторая жена не значит ущемленная или обижен, или обделенная. Ниса будет получать столько же внимания и благ, как и моя первая жена. Финн сжимает переносицу, прикрыв глаза. Я бы понимаю. Никто не хочет, чтобы его ребенок был номером два, даже если речь идет о традиционном восточном браке. Просто менталитет Фолли не вмещает в себя такие категории, которыми мысли мы. Я обещаю, что Ниса ни в чем не будет нуждаться. У нее будут лучшие врачи, лучшие условия, все, чего ее душа пожелает. Также я выплачу для нее махр. Что это? снова хмурится отец Нисы. Это как откупные. Я заплачу ей много денег, которые будут только ее. В случае, если в нашем браке что-то не заладится и она захочет уйти, эти деньги обеспечат ее до конца жизни. Я уже открыл на ее имя депозитный счет, открываю папку, которую держал все это время на коленях и начинаю выкладывать на кофейный столик между нами документы, чтобы Финн мог с ними ознакомиться. На этом счету 10 миллионов долларов. Также у Нисы есть инвестиции в две процветающие фармакологические компании, в недвижимость. Это то, что будет приносить ей стабильный доход. Квартира в Абу-Даби, машина и трастовый фонд для нашего будущего ребенка. Все это будет принадлежать только ей. Подытоживая, положив последний документ. Все текущие расходы я беру на себя. Фин делает глоток кофе и, отставив чашку, просматривает по очереди каждый документ. Потом кивает, упирается локтями в колени и сплетает пальцы перед собой. Пронизывает меня острым взглядом, каким умеют прожигать и его дети. Свой я не отважу. Я не чувствую себя ребенком по сравнению с этим мужчиной. Мы оба повидали слишком много, чтобы сейчас кто-то из нас прогибался. Более того, я пришел не просить руки его дочери, а с деловым предложением, потому что этот брак ни что иное, как выгодная сделка для обеих семей. Несмотря на ярость моего отца за допущенную мной оплошность, мы оба понимаем, что слияние наших семей укрепит их позиции. Фин поднимает руку и трет указательным пальцем нижнюю губу. Когда свадьба? — спрашивает он. — Как только мы вернемся в Эмираты, не будем затягивать, но Ниса должна принять мою веру, А если она согласится. Надо, чтобы согласилась. Гражданский брак с обычным подписанием документов меня не устраивает. Амар, я не стану давить на свою дочь. Нам обоим выгоден этот брак, не будем скрывать и играть тут в интригу, и выгоден он в равной степени. Так что условия ставишь не только ты. Моя дочь привыкла к свободе выбора, и сейчас я не собираюсь ее лишать его. — Я сын шейха, — сожжу сквозь зубы, Я не могу втайне жениться в вашей стране, а потом привести домой жену, как ни в чем не бывало. Это мое последнее слово. Если Ниса выберет вашу веру добровольно, будет так, как ты сказал. Но если она откажется, я не собираюсь на нее давить. Вы же понимаете, чем может обернуться это упрямство? Спрашиваю, прищурившись, а Фин поддается немного вперед. Ты угрожаешь мне в моем же доме? Думаю, мой сын хотел сказать, что предпочтительнее было бы, чтобы Ниса приняла в нашу веру, вступает в дискуссию отец. Фин, мы давно на равных. «Тебя можно назвать шейхом твоего острова, и никто здесь не пытается изурпировать твою власть или авторитет. Но в словах Хамара есть рациональное зерно. неси предстоит жить в нашей стране. Брак, неблагословленный улемом, не считается настоящим, пусть и по законодательству это так. Мы лишь хотим защитить твою дочь и не дать злопыхателям ни одной возможности для того, чтобы обидеть ее». «Я поговорю с Нисой, со вздохом отвечает Финн. «Но ничего не обещаю». Внезапно дверь кабинета распахивается, на пороге возникает разъяренная версия Малоуна Фолли. Вот и настал час, когда мы будем выяснять нюансы нашего с Нисой брака не в формате деловых переговоров, а судя по лицу ее брата, кулаками.